Мэкси сидела на скамейке, в чахлом скверике рядом с домом, покачивая английскую коляску, выделявшуюся своими внушительными габаритами, сверкающей голубизной, высокими изящными колесами и бахромой на полотняном верхе, защищавшей глаза Анжелики от яркого солнца. Стоял август с его типичной для Манкеттена жарой и влажностью. Город лежал окутанным в чудовищное, как бы лишенное воздуха, зловещее желто-серое марево, в котором, окажись они здесь, наверняка задохнулись бы индейцы самозонки На Мэксе были шорты, майка и сандалии на босу ногу. Хотя она и заколола волосы на макушке, чтобы не потела шея. Влажные пряди то и дело выбивались из прически. Она безуспешно обмахивалась номером «Роллинг Стоун», изо всех сил борясь с желанием пустить слюну, завыть как собака и признать себя побежденной. «Ничего», — подстегнула она себя. «Надо сконцентрироваться на положительном. Рокко, он прекрасен, кроме тех часов» когда занят своим сдвоенным рождественским номером. Анжелика, она прекрасна, когда не пищит и дает нам спать. Замужество это прекрасно, особенно если Анжелика молчит, а Рокко работает. Готовка тоже прекрасна, когда, впрочем, нет прекрасного в готовке маловато. И потом после еды приходится мыть посуду. Получается, что из 48 часов на удовольствие выпадает не больше одного. И то теоретически. Потому что практически из-за этой невыносимой влажной жары пропадает и он. Выходит в Нью-Йорке в августе. Вообще нет удовольствий. Да еще когда не работает кондиционер. обе установки кондиционирование воздуха, у них в мансарде вышли из строя от старости еще три недели назад, как только наступила небывалая жара, а достать новые в разгар нынешнего лета не представлялось возможным. Каждый день Мэкси ждала, что установки наконец-то прибудут, но ожидания в очередной раз оказывались напрасными. Каждое утро Зекари по телефону умолял ее забрать ребенка и переехать в Саут-Гэмптон. Каждый вечер рок уверял ее, что оставаться в городе — это сумасшествие. Он, мол, прекрасно обойдется несколько недель без нее, а на уикенды будет к ним выбираться. Но Мэкси, привыкшая настаивать на своем, на сей раз была особенно непреклонна. Первое лето, как она считала, должно стать временем испытания, экзаменом, который полагали окружающие, ей суждено провалить. Но она тем не менее собиралась продержаться, оставаясь в городе и не прибегая к помощи родителей, бросив своего труженика мужа одного, Без жены, без ребенка, без любви и заботы. Она не хотела сделать из приходящего мужа на несколько бесценных месяцев, лишив его возможности наблюдать за тем, как день за днем растет его ребенок. Постыдно, поджав хвост, убежать из этого ада к океанской прохладе, комфорту. — Прислуги, подносящие тебе на подносе бокалы с только что выжатым охлажденным соком? — Нет. Она достала влажную салфетку и вытерла струившийся по шее ручеек пота. — Почему это я никак не могу перестать думать о белом? — пронеслось у нее в голове. — Белые льняные простыни? Белый песок, белые кучевые облака в голубом небе над Синим океаном, девственно-белые подгузники, белые теннисные туфли, горничные в белых фартуках, большие белые деревянные дома, белые плетеные столики, покрытые накрахмаленными белыми кружевными скатертями и белая лимошская эмаль. Наверное, потому решила она что нынешний август на Манхэттене не дарил ей ничего белого, если не считать обрывков когда-то белой бумаги, валявшейся под ногами. Тем временем Анжелика, проснувшись, принялась вопить во весь голос. Мэкси вынула ее из коляски и стал изо всех сил обмахивать газеты. Хотя девочку постоянно протирали и обмывали, Все складки ее четырехмесячного пухленького тела покрывала сыпь или еще какие-то противные прыщики. Она росла красивой девочкой, если не считать тех моментов, когда личико ее сморщивалось от жалобного плача. А так было большую часть лета. «Бедненькая ты моя!» — запричитала мекси, почувствовав, как у нее на глаза наворачиваются слезы. «Бедненькая малютка! Мне так тебя жалко! Так жалко!» И она всхлипнула ткнувшись Анжелике в шейку. «Бедненькая, несчастная ты моя! Храбрая девочка, умница! Никто тебя даже не похвалит! Никто, никто, никто!» При этих словах Анжелика перестала плакать, распахнула глазки, и, потянув за выбившуюся материнскую прядь, улыбнулась. Мэкси, не выдержав, расплакалась еще сильнее, сквозь слезы повторяя «Бедняжка, маленькая ты моя!» Вскочив со скамейки, она с бешеной скоростью покатила коляску прочь со сквера. Маленькое такси, водитель которого заметил ее состояние, притормозил рядом. И Мекси бросив на углу 500 долларовую английскую коляску схватила ребенка и нырнула в машину. Отель Сент-Риджес, бросила она. И побыстрей, у нас срочное дело. Компания Emberville Publications держала в этой гостинице свой постоянный люкс для важных клиентов, и обслуживающий персонал знал Мекси в лицо. Эскорт охающих и охующих горничных провожал ее в пятикомнатный номер так словно она по меньшей мере, только что была извлечена из пучины вол морских и теперь находилась в спасательной шлюпке. Мекси вознеможении рухнула на ближайшую же кровать, прижав к себе ребенка. До да чего же приятно просто, наслаждаться прохладой. Почувствовав себя достаточно освеженной, она наполнила ванну и, сняв с себя и анжелики все, что на них было, и распустив волосы, осторожно влезла в тепловатую воду, держа ребенка на руках. Лежа на спине, она слегка покачивала дочку на воде, поддерживая подмышки, и щекоча лбом ее маленький розовый носик. При этом Мекси что-то вполголоса мурлыкала: "Не дать, не взять русалка со своим младенцем". Ванна вскоре восстановила ее силы. Закутав себя в анжелику в огромные махровые полотенца, Мекси засела за телефон. Во-первых, она заказала у Сакса набор детских рубашек и распашонок, детскую кроватку, новую коляску, ночное белье и маленькую качалку. Затем связалась с бонвицем, чтобы ей привезли халаты, шелковые пижамы и хлопчатобумажные рубашки и шорты. После этого Мекси позвонила в цветочный киоск Сент-Риджеса и попросила доставить в номер дюжину белых вас с белыми цветами. Из аптеки Ей должны были принести тальк, вазелиновое масло, подгузники и шампунь. От Шварца вертящийся мобил, который она собиралась повесить над кроваткой, и дубли всех самых любимых зверюшек, которые были у Анжелики дома. Мэкси также распорядилась, чтобы гостиничные посыльные отправились немедленно по указанным адресам для срочной доставки и уже после этого заказала в номер «Ленч», предварительно выяснив, есть ли на кухне суп-пюре из морковки и белое куриное мясо. В ожидании «Ленча» она набрала служебный номер «Рокко». «Дорогой!» — взволнованно начала она. Я только что обнаружила такое превосходное местечко, где все мы сможем переждать это страшное лето. И представляешь, всего в нескольких кварталах от твоего офиса. Августовская жара, в общем-то, нормальное явление для Нью-Йорка, как подтвердит вам любой житель города. Добавив, что сентябрь тоже бывает не лучше. Песня «Осень в Нью-Йорке» должна была бы оговаривать, что имеется в виду октябрь. Подобно парижанам из апреля в Париже, нью-йоркцы только в это время могут достать свои зонтики, плащи с теплой подстежкой и галоши. Как бы там ни было, Но в течение пяти недель Мэкси, Рокко и Анжелика имели благословенную возможность укрываться в прохладе Сент-Риджеса. Хотя Рокко и отдавал себе отчет, что один только счет за обслуживание в номере превышал его недельную зарплату, он приказал себе не возражать. Ведь как к этому не отнесись, Никто не давал ему права заставлять девочку страдать в душной мансарте. Когда спадет жара, у них еще будет достаточно времени, чтобы возвратиться домой. «Я думаю, сегодня вечером уже можно перебираться обратно». Как-то в конце сентября обратилась Мэкси к мужу, когда он собирался на работу. «Да?» — А я полагал, что ты вознамерилась просидеть здесь до первого снега, — улыбнулся Рокко, взглянув на ее раскрасневшееся счастливое лицо и слегка пожевав губами кончик ее дерзко вздернутого носа. — Мне надоело обслуживание, — промурлыкала она, умудряясь языком лизнуть ямочку на его шее, которой приходилось как раз между двух пуговиц-рубашки под самым галстуком. При этом Мэкси совершала этот маневр, держа Анжелику. «Постараюсь прийти пораньше, чтобы помочь тебе упаковаться». «Не беспокойся, дорогой. У меня впереди целый день. И потом прислуга обещала основную часть работы взять на себя. Так что можешь прийти в обычное время» забрать нас отсюда. Явившись вечером в гостиницу, Рокко застал жену с ребенком уже в фойе. «Все в порядке», — сияя, объявила мекси Все трое сели в подъехавшее такси. Портье вручил водителю адрес и на прощание помахал им рукой. «Чего это мы едем в сторону центра?» — удивленно спросил Рокко. «Мне хотелось, чтобы мы сперва заехали к моим родителям», нарочито-бодро ответила мекси «Неужели? Тогда почему мы проехали ваш дом?» невозмутимо продолжал Рока, уже сообразивший, что мекси по своему обыкновению должно быть подготовила для него очередной сюрприз, который она обожала. Точно так же она втайне научилась готовить его любимые тарталетки, изготовила самодельные рамки для его набросков и приобрела для Анжелики старомодную распашонку с целым каскадом викторианских кружев, в которой девочка неожиданно предстала перед ним как-то вечером. «Потому что сегодня они в гостях у Тоби», туманно объяснила Мекси «А Тоби...» В гостях у своего друга? — Конечно, — обрадовалась мекси какой ты у меня умный. Я и замуж вышла за тебя именно из-за твоего острого ума, а вовсе не из-за твоей невыносимо гордой красоты. — Да, мне казалось, что это я женился на тебе после того, как ты подзалетела. По-моему, другие того же мнения, — возразил Рока заранее предвкушая очередной розыгрыш, который читался в ее глазах. В действительности же, это не она, а он уступил ей, как это могло быть только в сладком счастливом сне. Временами, так же как сегодня молодая жена казалась ему воплощением очаровательной игривости, устоять перед которой, Он не мог. «Не сейчас, милый. Здесь все-таки ребенок», — прошептала Мэкси. Такси внезапно затормозило перед красивым жилым домом на 76-й улице между 5-й и Мэдисон-авеню. Поднявшись на лифте на пятый этаж, они прошли широким коридором до двери, где Мэкси остановилась и позвонила. На звонок открыла любезная горничная в форменном платье. — Что, здесь никого нет? — оглянулся Рокко, стоя посреди большой, отличной планировки комнаты. Белые стены прекрасно гармонировали с мебелью коричневато-таракотовых тонов, которая почему-то сразу пришлась ему по душе. — Вышли, наверное, — ответила мекси тут же удаляясь в прихожую. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — позвала она. «Давай все-таки подождем в гостиной, а?» «Да нет, дорогой. Они, наверное, где-то тут», — отозвалась Мэкси из прихожей. Рокко двигался следом за ней, в то время как она перелетала из комнаты в комнату. Элегантно обставленные, но совершенно не жилые. Детская, огромная спальня. С кроватью под балдахином, застеленной старинным стеганом покрывалом, и сверкающая кухня, где уже вовсю орудовала горничная. В небольшой столовой, покрашенной в красный цвет, круглый стол в провинциальном французском стиле оказался почему-то накрытым для двоих. Здесь Рокко наконец настиг Мэкси и попробовал задержать. Остановись! Нельзя в самом деле носиться по чужому дому, даже тебе. Или ты придумала эту вечеринку в виде сюрприза?» Она увернулась и пошла дальше, по-прежнему неся Анжелику. «Погоди, есть еще одна комната. Может, они там прячутся?» Мэкси открыла дверь, и Рока шагнул в ярко освещенное помещение где не было ничего, кроме его рабочего стола, стоявшего посередине, его стула и всего набора орудий труда, которыми он привык пользоваться. Все разложено так, как он привык. Мекси, сияя, обернулась к нему. — Не думай, что все это появилось тут за одну ночь, — с гордостью произнесла она. — Это наш дом. — Вот тебе и сюрприз, вот тебе и вечеринка. — Да, сообразительности у тебя туговато, — с издевкой заключила она. — Ты ведь знаешь, что я говорил насчет подарков от твоих родителей. — Как же ты могла так поступить, мекси тихо спросил Рокко. — Я с уважением отношусь к твоим словам, но эта квартира не имеет никакого касательства. «К моим родителям», — ответила она с довольной улыбкой. «Но откуда она?» «От меня. От меня тебе. От меня мне. От меня Анжелики». «То есть как это «от меня»?» «Из денег, положенных на мое имя. Отец открыл счет, как только я родилась после последнего дня рождения». Я получила право им распоряжаться. Еще одним я смогу пользоваться с 21 года, потом с 25. У Джастина и Тоби тоже есть свои. Это просто такой способ оставить своим детям кое-что, пока ты еще жив, чтобы потом правительство не заграбастало себе все, — пояснила мекси не слишком вдаваясь в детали, о которых не была вопроса осведомлена. Что отец, который знает тебя как облупленную, дал тебе в руки столько денег, усомнился Рока. Но он же открыл счет, когда еще ничего не знал. А потом уже ничего нельзя было изменить. Иначе, я полагаю, такой суммы он бы мне не доверил. И был бы неправ, потому что никаких экстравагантностей Я себе не позволяла, учитывая мое состояние. Какое это? А такое, что у меня все-таки пять миллионов. Пять миллионов? Ну да, честное слово, Рокко. А истратила я за все это время, включая сюда и стоимость купленной мною квартиры, даже меньше трех четвертей одного миллиона. — Три четверти миллиона? — Ну, это же эм, совсем маленькая квартира. Только-только для нас троих, — стала терпеливо объяснять Мэкси, видишь что Рокко сегодня не слишком быстро соображает. — А когда у нас появится еще ребенок, мы тут же переедем. — А что, ты ждешь ребенка? — как можно безразличнее, — спросил Рокко. — Еще один сюрприз сегодня. — Слава богу, нет. — Тогда пошли. — Куда это? — Обратно в Сохо. — Если я отказался принять хоть что-нибудь от твоих родителей, то неужели ты думаешь, что я приму этот подарок от тебя? — бледный от бешенства спросил Рокко, оскорбившись до глубины души. Но мои родители не имеют к этому никакого отношения. Ведь это я купила и обставила квартиру на свои деньги. Имею я, в конце концов, право распоряжаться собственными деньгами или нет? И потом, это же все для нас, тебя и меня. Мне очень жаль. Но я не могу согласиться, мекси. Это полностью исключено. «Жертвовать своими убеждениями я не намерен. Ты просто упрямый старомодный итальяшка, и к тому же ведешь себя как типичный представитель мужской касты. Но я такой. Тебе бы следовало это знать, когда ты за меня выходила. С тех пор я не менялся. И я, между прочим, тоже выпалила разъяренная мекси Вот именно констатировал Рокко. В этом-то все и дело. Одному из нас надо будет измениться. Он жал кулаки. Да, ему следовало предвидеть такой поворот событий. Сигналы следовали один за другим, но он, идиот мягкотелый, предпочитал их не слышать. Отказывался верить, что Мэкси настолько испорчена и что для нее существуют лишь собственные бессмысленные капризы. «Перестань на меня так глазить Рокко-Сиприани!» — закричала она. «Прощай, Мэкси!» — коротко бросил Рокко, словно боясь, что продолжил он этот разговор, ему не удержаться от грубости, еще более непоправимо жестокой, чем сам их разрыв. «Ох, как он боялся этой минуты!» Беспокойная интуиция подсказывала ему, что она неминуемо наступит, но он заставлял подавлять внутренний голос. Я пришлю потом за своими вещами. Мэкси так и осталась стоять в опустевшей комнате с открытым от удивления ртом. Она слышала, как мягко захлопнулась за рока входная дверь. Прошло несколько томительных минут. Она все ждала, что вот-вот раздастся звонок в дверь. Но никто не звонил. С Анжеликой на руках мекси перешла в любовно обставленную ею гостиную и присела на большую, обтянутую золотистым бархатом сафу одну из нескольких, стоявших в комнате. «Он еще вернется!» прошептала она Анжелике ему надо понять что мною так не помыкают да и кто он такой в самом деле со мной в жизни никто так не разговаривал понимаешь никто и мекси не в силах больше сдерживаться разрыдалась горе было тем безутешней Чем больше она боялась, понимая, что никто из них двоих никогда не уступит другому, просто не сумеет этого сделать. Рокко даже и пытаться не станет, с его глупой и никому не нужной гордостью. Паршивый упрямец. А она? Тем более не станет, это исключено. Все-таки она не кто-нибудь, а мекси Эмбервилл. И какого черта уступать должна она?